Мистика заботы. Общество потребления отличается не только изобилием благ и услуг, но и тем более важным фактом, что все является услугой, что предоставленное для потребления никогда не дается просто напросто как продукт, а всегда как личная услуга, как удовлетворение. Начиная с Guinness is good for you (пиво вам полезно) до глубокой озабоченности политиков судьбой их сограждан. Включая в это улыбку хозяйки отеля и благодарности автоматического раздатчика сигарет, каждый из нас окружен чудовищной услужливостью, повязан с говором преданности и доброжелательства. Малейший кусочек мыла рекомендует себя как результат размышлений целого консилиума экспертов, работавших в течение месяцев над бархатистостью вашей кожи. Эрбур ставит весь свой штаб на службу вашей задницы, ибо здесь все — это наша первая область изучения. Наше ремесло состоит в том, чтобы вас усадить. Анатомически, социальный, почти философски все наши сидения родились из тщательного изучения вашей личности. Если кресло имеет обивку из полиэстера, то чтобы лучше соответствовать вашей деликатной округлости и так далее». Это больше не сидение, а тотальная социальная услуга для вас. Ничто сегодня не потребляется просто, то есть не покупается, не приобретается не используется с такой-то целью. Предметы не столь уж служат для какой-то цели, прежде всего и главным образом. Они служат вам. Без этого добавления персонализованного «вы» к простому предмету, без этой тотальной идеологии личной услуги, потребление не было бы самим собой. Это не просто-напросто удовлетворение. Именно теплота удовлетворения, личной преданности придает ему весь его смысл. Именно под солнцем заботы загорают современные потребители. Социальные и материнские трансферты. Система удовлетворения и заботы имеет во всех современных обществах официальные опоры. Ими служат все институты социального перераспределения, социальное обеспечение, пенсионная касса, многочисленные пособия, субсидии, страховки, стипендии, с помощью которых, говорит Франсуа Перру, Общественные власти вынуждены исправлять крайности власти монополий потоками социальных выплат, предназначенных удовлетворять потребности, а не вознаграждать производительные услуги. Упомянутые трансферты, не имеющие видимой компенсации, надолго уменьшают агрессивность так называемых опасных классов. Франсуа Перру, 1903-1987 французский экономист, автор теории полюсов роста. Мы не будем здесь дискутировать о реальной эффективности этого перераспределения или о его экономических механизмах. Нас интересует проводимый им в действие коллективный психологический механизм. Благодаря этим отчислениям и экономическим трансфертам общественная власть, то есть установленный порядок, доставляет себе психологическое преимущество щедрости, выдает себя за власть, готовая оказать помощь. Все подобные институты, отмечены материнской протекционистской лексикой, общественное обеспечение, страховка, поддержка детям, старым, пособие по безработице, бюрократическое человеколюбие, механизм коллективной солидарности, который является социальными завоеваниями, действует, используя идеологическую процедуру перераспределения как механизмы общественного контроля. Все происходит так, как если бы некоторая часть прибыли была пожертвована, чтобы сохранить другую, глобальную систему власти, опирающуюся на идеологию щедрости, где благодеяние скрывает барыш. Одним ударом убивают двух зайцев. Наемный работник очень доволен, получая под видом тары безвозмездной выплаты часть того, чего он прежде был лишен. Резюмируя, скажем, что именно это Джеймс Кларк, обозначает термином «pseudo-market society» – псевдорыночное общество. Джеймс Милфорд Кларк, 1930-й, американский политолог. Несмотря на свой торговый дух, общества Запада отстаивают свое единство с помощью представления приоритетных льгот, законодательства, касающегося социального обеспечения и исправления первоначального неравенства. Принципом всех подобных мер является в высшей степени меркантильная солидарность. Средством для этого служит разумное использование некоторой дозы принуждения к трансфертам, которые сами подчиняются не принципам эквивалентности, а правилам мало-помалу рационализируемой перераспределительной экономии. Вообще говоря, суть всякого товара, согласно Перу, состоит в том, что он является узлом не только индустриальных, но и реляционистских, институциональных, трансфертных, культурных процессов. В организованном обществе люди не могут обменивать просто-напросто товары. Они обменивают в этом случае символы, значения, услуги и информации. Каждый товар может быть рассматриваем как ядро бесплатных услуг, которую его характеризует социально. Однако хотя это и справедливо, но верно и обратное, А именно, что никакой обмен, никакая выплата в нашем обществе, какого бы типа она ни была, не является безвозмездной, что извлечение выгоды из обменов, даже, по-видимому, самых бескорыстных, явление универсальное. Все покупается, все продается, но торговое общество не может признать этот принцип и соответствующий закон. Отсюда... преобладающее идеологическое значение общественного способа перераспределения. Последнее вводит в коллективную ментальность миф об общественном порядке, целиком ориентированном на услугу и благосостояние индивидов. Сама реклама в качестве экономического процесса Может рассматриваться как бесплатный праздник, финансируемый общественным трудом, но предоставленный всем без видимой компенсации, представляющей себя как коллективная награда. Смотри далее. Пафос улыбки. Однако нас здесь скорее интересуют не экономические и политические институты. А совсем другая система общественных отношений, скорее неформальная, неинституциональная. К ней принадлежит вся сеть персонализованных коммуникаций, которые заполняют повседневность потребления. Ведь именно о потреблении идет речь, о потреблении человеческих отношений, социальной солидарности, взаимности, теплоты и участия, стандартизованных форме услуг. о непрерывном потреблении заботы, искренности и теплоты, но, конечно, о потреблении только знаков этой заботы, даже более жизненно важной для индивида, чем биологически необходимое питание в такой системе, где социальная дистанция и жесткость социальных отношений стали объективным правилом. Утрата непосредственной, взаимной, символической человечности в отношениях – основной факт наших обществ. Именно поэтому систематически осуществляется новое введение человеческого отношения в форме знаков в общественный круговорот и потребление этого отношения, этой знаковой человеческой теплоты. Регистраторша, социальный работник, специалист по связям с общественностью, рекламная красотка — все эти чиновные апостолы выполняют в наших обществах Миссию вознаграждения, смазывание общественных отношений институциональной улыбкой. Повсюду видно рекламу, подражающую способом близкого, интимного, личного отношения. Она пытается говорить с хозяйкой ее языком, как бы находясь перед ней. Она пытается говорить с работниками или с секретарем, как патрон или коллега. Она пытается говорить с каждым из нас, как друг, или сверх-я, или как внутренний голос. доверительно. Она внедряет таким образом туда, где этого нет ни между людьми, ни между ними, изделиями, отношение интимности в соответствии с настоящим процессом симуляции. Именно это, среди прочего, но, ну, может быть, в первую очередь, потребляется в рекламе. Вся динамика групп — Аналогичные формы практики подчиняются одной и той же цели, политической, и одной и той же необходимости, жизненной, привить снова солидарность, взаимность, коммуникацию в смутные отношения на предприятии. С этой целью готовы даже дорого оплачивать патентованного психосоциолога. Таким образом, во всем третичном секторе услуг Взять коммерсанта, служащего банка, продавщицу в магазине, торгового представителя, информационной службы, службы, стимулирования сбыта, все эти роли, предполагающие воздействие на человеческие отношения, их изучение и усовершенствование, а к ним надо добавить еще социолога, интервьюера, импресарио и камавиажора, которым профессиональный устав предписывает контакт, участие, психологическую заинтересованность в отношении других. Все названные сферы услуг и связанные с ними роли предполагают способность к этому, коннотацию взаимности, теплоты. Она составляет существенное преимущество в продвижении, приеме на работу и в оплате. Нужно иметь человеческие качества, умение контактировать, теплоту общения и так далее. Повсюду наблюдается разлив обманчивой непосредственности, персонализованного дискурса, эмоциональности и организованного личного отношения. «Keep smiling!» — улыбайтесь. «Sed net miteinander!» — будьте милы друг с другом. «Улыбка от Sofitelio!» — та, которую мы надеемся увидеть на ваших губах, когда вы пройдете в нашу дверь. Это улыбка всех тех, кто уже оценил один из отелей нашей сети. Улыбка — демонстрация нашей философии в области гостиничного дела. Операция «Бокал дружбы». Бокалы дружбы с автографами от самых великих людей сцены, экраны, спорта и журналистики послужат премией при продаже изделий фирм, желающих сделать дар французскому фонду медицинских исследований. Среди людей, которые подписали и украсили бокалы дружбы, фигурируют гонщик Белуаз, бб Бобе, Ив Сен Мартен, Бурвиль, Марис Шевалье, Бернар Буффе, Жан Маре и исследователь Поль Эмиль Виктор. T TWA американская авиакомпания. Мы выдаем миллион долларов премии тем из наших служащих, которые могут превзойти других в обслуживании вас. Эта выдача зависит от вас, счастливые пассажиры, которых мы просим проголосовать за тех служащих TWA, обслуживание которых вас бы действительно удовлетворило. Щупальцевидная суперструктура далеко превосходит простую функциональность социальных отношений, становясь философией, системой ценностей нашего технократического общества. Playtime или пародия услуг. Playtime время игр и развлечений с английского. Огромная система заботы имеет тотальное противоречие. Она не только не могла бы скрыть железный закон торгового общества, объективную истину общественных отношений, какой является конкуренция и социальная дистанция, растущая вместе со скучностью городской индустриальной концентрацией, а особенно с распространением абстракции миновой стоимости в самой среде повседневности и личных отношений. Но эта система, вопреки видимости, является системой производства. Производство коммуникаций, человеческого смысла услуг. Она производит жизнь в обществе. Однако в качестве системы производства она может только подчиняться тем же самым законам, что и способ производства материальных благ. Она может только воспроизводить в самом своем функционировании те же самые общественные отношения, которые она имеет целью преодолеть. Предназначенная производить заботу, она обречена одновременно производить и воспроизводить дистанцию, отсутствие коммуникации, непроницаемость и жестокость. Фундаментальное противоречие ощущается во всех областях функциональных человеческих отношений, потому что этот новый способ жить в обществе, эта лучезарная забота, это теплое окружение не имеют на самом деле больше ничего непосредственного, потому что они произведены. институционально и индустриально. Было бы удивительно, если бы не проявилась самой тональности заботы ее социально-экономической истины. И именно это искривление видно повсюду. Служба заботы искажена и как бы застужена в результате агрессивности, сарказма, невольного юмора, черного, повсюду предоставленные услуги, любезность, ловко соединены с обманом, с пародией. И повсюду чувствуется связанная с этим противоречием хрупкость общей системы удовлетворения, которая всегда находится на краю расстройства и обвала. Впрочем, именно это происходит время от времени. Мы касаемся здесь одного из глубинных противоречий так называемого общества изобилия, противоречия между понятием «услуги», ведущим происхождение от феодальных традиций, и господствующими демократическими ценностями. Крепостной или традиционный слуга феодальных времен служит чистосердечно, без мысленных оговорок. Система предстает, однако, уже в состоянии полного кризиса у Свифта, в его инструкциях домашним слугам, где последние создают общество для себя, целиком соединенное по краям с обществом хозяев. Общество паразитарное и циничное, пародийное и саркастическое. Это нравственное крушение общества преданных услуг. Оно заканчивается страшным лицемерием, родом скрытой тайной классовой борьбы, бесстыдной взаимной эксплуатации хозяев и слуг под прикрытием системы ценностей, которая формально не изменилась. Сегодня ценности демократические. Отсюда вытекает неразрешимое противоречие на уровне услуг, практика которых непримирима с формальным равенством людей. Единственный выход – распространение социальной игры, ибо сегодня каждый не только в частной жизни, но и в своей общественной и профессиональной практике вынужден получать и предоставлять услуги, каждый более или менее третичен в отношении другого. Социальная игра, человеческие отношения в бюрократическом обществе отлично от страшного лицемерия слуг Свифта. Она представляет собой гигантскую модель симуляции, отсутствующей взаимности. Для нее характерна не скрытность, а функциональная симуляция. Жизненный минимум общественной коммуникации достигается только ценой этой реляционистской тренировки, куда включен каждый. Великолепная оптическая иллюзия, предназначенная замаскировать объективное отношение чуждости и дистанции, направленная от каждого ко всем. Но наш мир услуг еще в большей мере мир Свифта. Озлобленность чиновника, агрессивность бюрократа — это архаические формы, полные еще свифтовского духа. Также и раболепство дамского прикмахера, умышленное, безозрение совести, навязчивость торгового работника — все это еще чрезмерная, усиленная, карикатурная форма услужливого отношения. В риторике раболепства, вопреки всему, как между хозяевами и слугами Свифта просвечивает отчужденная форма личного отношения. Способ, каким служащий банка, лакей или девушка на почте показывают, либо посредством язвительности, либо посредством гиперпочитания, что им платят за то, что они делают, и есть проявление человеческого, личного и несводимого к системе. Грубость, наглость, деланная дистанция, рассчитанная медлительность, открытая агрессивность или, наоборот, чрезмерное уважение — это то, что в них сопротивляется противоречию, требующему воплощать, как если бы это было естественно, систематическое почитание, за которое им платят. Вот и все. Отсюда уродливые, всегда на грани скрытой агрессии, среда этого обмена услугами, где реальные люди сопротивляются функциональной персонализации отношений. Но это только архаический остаток. Настоящее функциональное отношение сегодня сняло всякое напряжение. Функциональное осуществление услуги не является более насильственным, лицемерным, садом азохийским. Оно откровенно теплое, непосредственно персонализованное и определенно умиротворяющее. Это необыкновенное, проникновенное, а тональность дикторов в Орли и на ТВ. это улыбка тональная, искренняя и обдуманная, но в основе ни то, ни другое, ибо речь теперь идет не об искренности или цинизме, а о функциональном человеческом отношении, очищенном от всякого аспекта характера или психологии, очищенном от всяких реальных и эмоциональных обертонов и установленном, исходя из подсчитанных вибраций идеального отношения. Короче, освобожденном, от всей жестокой моральной диалектики подлинности и видимости и воссозданном в системе функциональных связей. Мы еще находимся в нашем обществе потребления услуг на пересечении упомянутых двух миров. Именно это очень хорошо иллюстрирует фильм Жака Тати "Playtime", где виден переход от традиционного и циничного саботажа, от злой пародии на услуги, весь эпизод – С престижным кабаре, когда остывшая рыба переходит со стола на стол, где оборудование разлаживается, где происходят всякие извращения в организации приема и нарушения еще новых порядков, к инструментальной и бесполезной функциональности приемных с креслами и зелеными растениями, с фасадами из стекла и с безбрежными коммуникациями, с леденящей заботливостью бесчисленных гаджетов и безукоризненного окружения. Реклама и идеология дара Социальные функции рекламы заключается в том, чтобы охватить в одной и той же сверхэкономической перспективе идеологию дара, безвозмездности и услуги. Ведь реклама не является только службой сбыта, внушением с экономическими целями. Она даже не является этим, может быть, прежде всего… Все более и более напрашивается вопрос о ее экономической эффективности. Свойство рекламного дискурса состоит в отрицании экономической рациональности торгового обмена, в том, чтобы скрыть ее под покровом безвозмездности. Сравни ланье Фер Валуа. Реклама — это оболочка экономической логики, не выдерживающей критики в силу превосходящего ее престижа безвозмездности, оболочка, отвергающая ее, чтобы лучше организовать ее влияние. Безвозмездность имеет второстепенные экономические проявления, скидки, распродажи уцененных товаров, подарки от предприятия, все мини-гаджеты, предложенные по случаю покупки, всякие штучки. Изобилие премий, игр, конкурсов, исключительных мероприятий составляет авансцену продвижения товаров на рынок. Его внешний аспект, каким он, предстает для хозяйки там, внизу. Вот рекламное описание. Утром хозяйка-потребительница открывает ставни своего дома, счастливого дома, выигранного на большом конкурсе «Флоралин». Она пьет чай из роскошного сервиза с персидским рисунком, который она получила благодаря трикот за пять потребительских свидетельств и 9,90 франков. Она надевает маленькое платье, дело 3G, 20% скидки, чтобы отправиться в «Присуник». Она не забывает свою карточку-прессу, которая позволяет ей делать покупки без денег. Основное блюдо найдено. В супермаркете она сыграла в магический фонарь бетани и выиграла 0,40 франка снижения цены на коробку царских цыплят — 5,90 франка. Для сына — культурные: Картина Петера Ван Хуга, полученная со стиральным порошком персил. Благодаря корнфлексу от Киллога он обзавелся аэропортом. После обеда, чтобы отдохнуть, она ставит пластинку «Броденбургский концерт». Эта пластинка в 33 оборота стоила ей 8 франков «Страй, пак, Сан и легрина. Вечером другая новость. Цветной телевизор, бесплатно, предоставленный на три дня компании Philips По простой заявке, без обязательства совершить покупку. И так далее. «Я продаю все меньше стирального порошка и делаю все больше подарков», вздыхает коммерческий директор фабрики моющих средств. Это только намек, мелочь из области рекламной информации. Но нужно видеть, что всякая реклама есть только гигантская экстраполяция этого нечто Маленькие повседневные удовольствия принимают в рекламе размер глобального социального факта. Реклама распределяет непрерывное бесплатное предложение всем и для всех. Она – престижный образ изобилия, но особенно она повторяет гарантии возможного чуда бесплатности. Ее социальная функция заключается в служении информации и пропаганде. Известно, как это происходит. Визит на заводы. Сен-Гобен. Сен-Гобен – группа предприятий химической промышленности. Практика переподготовки кадров в замках Людовика XIII. Фотогеничная улыбка генерального директора. Произведение искусства на заводах, динамика группы, задачи и профессиональной переподготовки является поддержка взаимной гармонии интересов между населением и менеджерами. Таким же образом реклама во всех своих формах идеологически объединяет социальную систему с помощью образа супер-мецената, милостивой супер-группировки, которая предлагает вам это сверх того, как некогда господа даровали праздник своему народу. Через рекламу, которая уже сама представляет социальную услугу, все изделия подаются как услуги, все реальные экономические процессы переданы и социально проинтерпретированы как результаты дара, преданности и эмоционального отношения. Что эта щедрость, как щедрость царьков, является только результатом функционального перераспределения части доходов, это не важно. Хитрость рекламы состоит поистине в том, чтобы заменить Повсюду магии Каргу, чудесного и полного изобилия, о котором мечтают туземцы логику рынка. Все игры и рекламы выдержаны в этом духе. Посмотрите, как она делается повсюду: скромная, благожелательная, незаметная, незаинтересованная. Час радиопередачи ради минуты сообщения о марке, четыре страницы поэтической прозы и марка фирмы Стыдливая, внизу страницы, а все ее игры. самой собой, добавка самоустранения и антирекламной пародии. Белая страница вместо миллионного «Фольксвагена». Мы не можем вам его показать, он только что был продан. Все то, что может вписаться в историю рекламной риторики – Проистекает логически прежде всего из необходимости для рекламы вырваться из области экономических принуждений и создать фикцию игры, праздника, благотворительного института, бесприбыльной социальной услуги. Выставление незаинтересованности на показ выступает как общественная функция богатства, веблен, и как фактор интеграции. Использует даже, в крайнем случае, агрессивность в отношении потребителя, антифразу. Все возможно и все хорошо, не только чтобы продать, но чтобы установить консенсус, соучастие, согласие. Короче, чтобы и здесь выстраивать отношения, связь, коммуникацию. Что этот введенный рекламой консенсус может затем вылиться в связь с предметами, поведение, покупки и вскрытую покорность в отношении экономических императивов потребления, это верно. но несущественно, и во всяком случае, экономическая функция рекламы следует за глобальной социальной функцией. Вот почему она никогда не доминирует в рекламе. Сравни по этой проблеме Revue Francaise de Sociologie, 1969, 10.3, 3, статьи Джейм Маркус Стейф и Кент. Витрина. Витрина, все витрины, которые вместе с рекламой являются очагом конвекции нашей потребительской городской практики, являются также преимущественно местом операции консенсуса, коммуникации и обмена ценностями, посредством которых все общество гомогенизируется с помощью беспрерывной повседневной оккультурации в бесшумной и красочной логике моды. Специфическое пространство витрины не внешние, и не внутреннее, не частное, и не совершенно общественное, которые уже являются улицей, поддерживает за прозрачностью стекла непроницаемый статус и дистанцию товара. И это специфическое пространство является также местом специфического социального отношения. Движение витрин, их подсчитанная феерия, которая всегда оказывается в то же время обманом, это вальс качания шопинга, это «Канакский танец экзальтации благ до обмена». Предметы и продукты тут предлагаются в блистательной постановке, в культовом выставлении на показ. Тут не просто уведомительное письмо, как и в рекламе. Тут, по словам «ланье общение», Символический дар, который изображают предметы на сцене, бесшумный символический обмен между предложенным предметом и взглядом приглашает, очевидно, к реальному экономическому обмену внутри магазина. Но не обязательной, во всяком случае, коммуникация, которая устанавливается на уровне витрины, является не столько коммуникацией индивидов с предметами, сколько общей коммуникацией всех индивидов между собой не с помощью созерцания одних и тех же предметов, а с помощью прочтения распознавания в одних и тех же предметах одной и той же системы знаков и одного и того же иерархического кодекса ценностей. Именно эта оккультурация, обработка происходит каждое мгновение повсюду, на улицах, на стенах, в переходах метро, с помощью рекламных щитов и освещенных вывесок. Витрины таким образом служат социальному процессу производства ценности. Они являются для всех тестом на непрерывную адаптацию, на контролируемое проецирование и интеграцию. Универмаги составляют вершины этого городского процесса, настоящую лабораторию и общественная горнило, где коллектив укрепляет свою связь как на праздниках и во время спектаклей. Дюргейм. Элементарные формы религиозной жизни.